Глава шестая Мацута стоял на капитанском мостике и, скрестив руки на груди, рассматривал тактическую карту, вращающуюся перед ним. «Господин Мацута!» С развернувшегося экрана на него смотрел капитан Флагмана. «Флот ждет ваших указаний!» Таманов вздохнул. «Начать подготовку к прыжку...» — Курс сообщил перед самым прыжком. — Понятно? — Да, сэр. Капитан поклонился и выключил связь. Мацутов вздохнул. То, что задумала Хибика, было просто самоубийством. А то, что он последовал за ней, иначе как глупостью и не назовешь. Хотя надо признать, что таким глупым был не он один, а еще несколько тысяч человек, болтающихся в космосе, в боевых кораблях, да еще несколько миллионов проживающих в пяти системах, готовых поддержать их восстание. «Императрица на мостике!» Голос вахтенного заставил его вздрогнуть и очнуться от размышлений. Таман обернулся и влыбнулся приближающейся хибике. Одетая в облегающий комбинезон, девушка была просто очаровательна, и Таман невольно ею залюбовался. — Размышляешь, дорогой? Девушка опустилась в капитанское кресло. — Да, моя императрица. Хибика поморщилась. — Не надо, дорогой. Никаких императриц в нашем новом мире не будет. Не хочу. — Хорошо, милая, — прервал девушку Тамана. — Споры о политике ставим на потом. Сейчас я хочу поговорить о твоем решении напасть на императорскую резиденцию. «Мне кажется, это несколько прометчиво. опрометчиво». Прометчиво? Хибика резко выпрямилась в кресле и сверкнула глазами. «Мы должны одним ударом инчторить змеи на гнездо моего отца, выжечьего дотла. Не смей говорить, что это опрометчиво. Отдавай команду». «Но у нас не хватит сил». «Хватит», — отрезала так. «Мои люди пойдут ради меня на все. Им надоело присмыкаться». Перед лже божественностью моего отца, и у них нет сомнений. Девушка встала и, бросив гневный взгляд на тамана, покинула мостик, провожаемое удивленно почтительными взглядами команды. Отцуто мысленно выругался и еще раз посмотрел на карту. Безумие, их флот это всего пара крейсеров до да десяток легких шлюпов. Ну и один старый авианосец, который был буквально восстановлен из металлолома на одной из дальних верфей под видом модернизации рудовоза. И с этим она хочет идти на столицу. Да даже если весь флот покинет центральную систему, им сроду не пробиться сквозь орбитальное укрепление. Самым разумным было бы сидеть и не высовываться, копя силы а еще лучше заручиться поддержкой ближайших независимых миров, у которых имеется большой зуб на империю. Однако Хибика, как всегда, решила сама. Таманов вздохнул. Что за импульсивное создание? Он опустился в кресло. «Сидист! Канал межсвязей, код 4733». Матовое поле звукоизоляции плотно окружило капитанское кресло. Отрезав его от остальных, поговорив пару минут, он отключил связь и, облегченно улыбнувшись, откинулся в кресле. Несколько минут он о чем-то усиленно размышлял, блуждая невидящим взглядом по вращающейся перед ним карте. Затем вызвал флагманский корабль. — Капитан, курс на столицу! Киберг медленно поднял излучатель... Но, стоявший рядом, Майка неожиданно прыгнул и вцепился в металлическую руку машины, заставив ту слегка покачнуться, сбив прицел. Второй страж, идущий впереди, замер и резко развернувшись, направил ствол своего оружия на Антона, заставив парня застыть на месте. Луч протонника, ударивший рядом опалив волосы Кира, обдав его обжигающей волной воздуха, оправив его щеку резкой волной боли. Скрипнув зубами, юноша вскочил на ноги, автоматически хватаясь, зависевший на поясе черный бусок, чувствуя, как тот в его ладони приобретает удобную форму рукояти. Страшным временем освободил свою руку от хватки Айка, просто отбросив того ударом от другой руки. Рен, точно тряпичная кукла, ударился о стенку и со стоном сполз вниз. Киберг шагнул в его сторону, выдвигая с левой руки длинный, тонкий, заостренный пруд. На лезвие мономича с легким шелестом распрямилась и наискосок перечеркнуло тело машины, заставив ту выбросить из своего нутра небольшие фонтанчики искр. Второй страж вскинул излучатель, но кир был быстрее. Однако киборг все же успел уклониться, и меч срезал лишь часть руки с закопленным на ней оружием. На короткий миг они с Киром замерли друг напротив друга. Блестящие пластины зрительных сенсоров киборга казалось с интересом разглядывать человека, бросившего дерзкий вызов в машине. Из руки стража тем временем выдвинулся такой же длинный острый штырь, как и из руки поверженного напарника, и тот неожиданно стал становиться шире, а уже через мгновение киборг скинул руку с узким мечом, точно солетуя им своему противнику. Кирилл улыбнулся. Мечи с легким зоном соприкоснулись, и парень отпрыгнул назад с удивлением, смотря на киборга. Его мономеч, меч с такой легкостью, располосовавший первого стража, не оставил даже отметины на оружии этого. Похоже, он поторопился с выводом о том, что предки не знали о подобном оружии. По крайней мере, меч этого стража не уступал его. Кибор присел и вновь кинулся в бой, обрушив на Кирилла град ударов и заставив того попятиться под этим натиском. Однако его отступление продолжало всего пару минут. Удары Киборга были хоть и быстрыми, но бессистемными. Это не был какой-то особый стиль боя, Машина просто тупо стремилась уничтожить противника, используя самые подходящие в данный момент оружие, так что до смертельно-грациозных движений «Лайм» этой железка было очень далеко. А поэтому, отбив очередной каскад быстрых, но бессмысленных ударов, Кир поднырнул подвы под выпад стража и, перекатившись по полу, замер, держа меч за рукоять лезвием назад». Страж резко развернулся, но неожиданно его ноги с треском переломились, и кибер рухнул на пол. Однако тут же попытался подняться, опираясь на уцелевшую руку и судорожно скребя по полу культями ног, из которых вытекала какая-то серебристая жидкость. Кир неторопливо подошел к поверженному противнику и с маху вогнал клинок в спину живучей машины, а затем, выдернув, одним ударом снес ей голову. Свернул Мономеч в ножны и, повесив его обратно на пояс, Кирилл обессиленно оперся о стену, затем поднял руку к щеке и, осторожно, подрогав ее пальцем, скривился от пронзительной боли. — Как Рен? — спросил подошедшего Антона, который бросился кайкой, едва они со стражем, сошлись в своей короткой схватке. — Нормально, — улыбнулся Соболев, — а Айка, сидевший у противоположной стены, показал Киру большой палец. Помял немного ребра, но мамочка уже вкатила ему дозу обезболивающего. «Дай у тебя гляну». Он склонился над другом несколько мгновений, ощупывая его щеку, затем достал из кармана комбинезону небольшой прямоугольник шприца и приложил его к щеке Кира. Раздалось легкое шипение, И Кирилл почувствовал, как по лицу побежал легкий холодок, смывающий жгучую боль. — Часа на два хватит, — похлопал его по плечу Антон. — Хорошо, что эти железяки хоть из карманов ничего не вытряхнули. — Посчитали неопасным. Айка плюхнулся рядом и радостно улыбнулся. «Э, — Классно ты их разделал. Вжик, и все. — Это Лайм надо сказать спасибо, — усмехнулся Кирилл. — Кир... Все дружно повернулись на крик. Затем Кирилл мысленно чертыхнулся и, подойдя к мутному стеклу, знаками попросил Олу отойти подальше. Но он меч на бумагу разрезал стекло камеры, проделав в нем неровный прямоугольник. «Кривовато получилось», — констатировал Рен, наблюдая за действиями друга. «Я стыд, блин», — огрызнулся Кир, прижимая к себе, кинувшуюся навстречу девочку. Он оглядел сидевший вдоль стены ребятишек, которые с надеждой и с фугом смотрели на неожиданных спасителей. Затем чуток отсторонил от себя прильнувшую девочку и спросил. «Пол, а где учителя?» «Там». Девочка неопределенно махнула рукой. алны Рейнович пытался помочь пилоту, и... Девочка резко прижалась к груди парня, и ее тонкие плечи задрожали. — Понятно. Кирилл провел рукой по волосам девочки, успокаивая ее и тяжело вздохнул. Наверняка у пилота было личное оружие, и при обнаружении их стражами он, скорее всего, оказал сопротивление. — Остальные целы? — Да, — скрипнула Ола, — только Райка ранена. Один из роботов ее сильно ударил, когда она попыталась убежать. Мы ее вон там положили. Она кивнула в сторону угла камеры. Кирилл высвободился из объятий Олы и, подойдя к девочке, лежащей на растерянных на полу куртках, позвал Антона. Сказав школьникам пока оставаться на местах и слишком не шуметь, он выглянул с камеры в поисках Рена. Айка уже активно копался во внутренностях поверженных киборгов, что-то при этом насийствуя себе под нос. Кирилл покачал головой. Поражаясь беспечности друга и быстро дойдя до поворота коридора, осторожно выглянул из-за угла. Все было тихо, и эта тишина Киру нравилась меньше всего. Система не могла не заметить потерю двух машин. Значит, либо новые стражи уже со всех ног несутся сюда, либо система бросила все силы на более серьезную угрозу, а это означает... Он еще раз внимательно осмотрел длинный коридор с несколькими закрытыми дверями и, быстро переместившись до ближайшей, переложил ладонь к панели сенсора, не дождавшись реакции, подергал за ручку и, мысленно чертыхнувшись, вернулся назад. Айка уже бросил копаться в лежавшем киборге и, примостив на коленях отрубленную руку машины, с прикрепленным к ней протонным излучателем, что-то активно шрунил в ее внутренностях. «Что творим?» «Активировать пытаюсь, Рэн вздохнул. «Только непонятна ни черта. С кем и старые, даже опта-жгуты попадаются. Хотя...» Он сунул два пальца куда-то внутрь конечности и, вырвавшийся из протонника, луч оставил на стене приличное углубление. получилось!» — расцвел улыбка Айка. — Теперь у нас есть огневая поддержка. — Хорошо, — буркнул Кирилл, — только в следующий раз, прежде чем стрелять. — Предупреждай, а то едва отскочил. — Да ладно, — отмахнулся Рен. ты за метр от траектории луча стоял. — Кир, — прервал их подошедший Антон, — надо срочно что-то решать. — Девочка? — Да, у нее серьезное повреждение. — Сломано несколько рёбер и, похоже, ещё что-то. Возможно, пробито лёгкое. Но без сканирования точно сказать не берусь. Однако, если её не вывести в ближайшие пару часов, то... — Хреново! — Айка поднялся. — Даже если наши уже прибыли. Пока предварительная разведка, рекогностировка, потом поэшелонная зачистка, потом... Короче, часов десять. Если не больше. Девочка столько не выдержит. Я собираюсь снять свой комбес и надеть на нее. Но даже помощь мамочке даст ей силу еще часа два-три. — Ясно, — кивнул Кир. — Рен, мы можем отсюда отключить систему. — Откуда? — удивился Айка. — Отсюда? — Нет. Тут же ни одного терминала. — Рен, не тупи. Я не имел в виду, что прямо отсюда. — «Да я понял», — махнул рукой парень. «А так, в принципе, да. До центрального компа мы, конечно, не доберемся, но он наверняка хорошо и глубоко запрятан. Но мне бы подошел любой командный терминал. У этих систем есть стандартный набор кодов отключения, так что, думаю, проблем не будет». «Хорошо». Кир повернулся к Антону. «Значит, мы с Реном выдвигаемся». А ты попытайся продержать девочку до нашего возвращения. Пару минут решали, куда направиться. Камера с учениками находилась в этом тупичке, где, кроме ее, располагалась еще пара помещений без дверей. Хир попытался предположить, для чего раньше были предназначены эти пустые комнаты с остатками креплений и какого-то оборудования, но быстро бросил это занятие. Как бы там ни было, в одной из комнат находилась довольно толстая металлическая дверь, открывающаяся вручную при помощи нескольких поворотных рукояток. За дверью обнаружился полутемный тоннель с толстыми жилами кабелей энерговодов вдоль стены. По словам Майка, это, скорее всего, был какой-то технический проход ну, или что-то подобное, поэтому решили идти туда. Двигались осторожно. Впереди шел Кир, сжимая свой мономеч, а сзади Айка с тяжелой рукой киборга наперевес. Стрелять из нее было не очень удобно, но все равно это было единственное дальнобойное оружие, так что выбирать не приходилось. Антон остался с учениками, поддерживая раненую и пытаясь связаться с Герой при помощи запястников-школьников. Их почему-то у ребят не отобрали, к тому же Айка попросил Кира отделить руку у второго киборга, после чего быстренько переделал и ее, оставив Соболеву в качестве оружия самообороны. Антон, правда, сперва отказался, заявив, что он не хочет подвергать детей опасности, ввязываясь в перестрелку. Но Рен был неумолим. Через десять минут ходьбы тоннель вывел их в просторную, светлую комнату, уставленную малопонятным Киру оборудованием. Кирилл с беспокойством оглядел, залито светом помещение, идеальное состояние которого слишком сильно не гармонировало с тем, что они до этого видели на базе. Зато Айка прямо весь рассел и прямиком кинулся к ближайшему столу, состоявшей на нем серебристой полусферой. Проведя по ней рукой, он заставил ее замерцать разноцветными огнями, И вскоре над столом развернулся знакомый экран, правда, постоянно подрагивающий и рябящий. Кир посмотрел на экран, по которому с приметной очередью мелькали какие-то строчки, графики и схемы, затем на увлеченного Рена и, усмехнувшись, направился к двери из комнаты. На этот раз дверь подчинилась нажатию на сенсор и послушно отъехала в сторону, скрывшись в стене. Он осторожно выглянул в коридор и тут же отпрянул назад, судорожно хлопнув по сенсору, после чего кинулся к Айке и буквально за шиворот оттащил его от компьютера, заставив нырнуть обратно в тоннель. «Ты что?» — непонимающе посмотрел на друга Рен. «Там какой-то киборг или робот. Я таких раньше и не видел. Похож на четырехногого жука с турелью на спине». «Мибак, сорок Рен на мгновение задумался хреново, у него мощно защитное поле, твой ножичек точно его не прорежет, да и протонник, — Айка приподнял руку Киберга, — хотя, если переключить сюда, потом этот энерговод сюда, а это, — Кир несколько секунд понаблюдав за тем, как его вдруг ловко принеса разбирать руку и что-то в ней активное переделывать, — Используя бог весть, откуда взятую он отвертку, выглянул из тоннеля. Однако в помещении все было по-прежнему. Видимо, сенсоры киборга его не затекли. Кир уже облегченно вздохнул, но тут дверь с легким схлипом ушла в сторону, и в проем протиснулась металлическая туша машины. Робот застыл, медленно поворачивая небольшую куполообразную башенку, расположенную наверху турели между цилиндрами фазорных излучателей. — Рен, что бы ты ни делал, давай скорее, — бросил Кирилл, внимательно наблюдая за действиями машины, которая медленно, но целенаправленно двинулась в их сторону. — Уже, — сказал Рен, — подвинься. Кир уступил свое место другу у приоткрытой двери тоннеля. Рен быстро выглянул и тут же нырнул обратно. Затем посмотрел на Кира. Не уверен, что мой выстрел его прихлопнет, но поля некоторое время у него не будет. Да и дезориентирует его порядочно, так что постарайся успеть. Успеть что? — не понял Кирилл. То усмехнулся Рен и вдруг неожиданно выпрыгнул из тоннеля. Протонный излучатель полыхнул ярким языком пламени. А Айка тут же упал на пол, перекатываясь и уходя от ответного залпа орудий робота, который проделал в полу глубокую яму. Кир, мысленно друг в друга, всеми возможными словами, выпрыгнул следом, отмечая, что залп Рена все же принес свои результаты. Две из четырех лап робота подломились, а его корпус потемнел и местами потрескался, сычаясь с потрескивающей голубоватой жидкостью. Кирилл не стал долго думать, а просто взмахом своего клинка перерубил корпус робота и, повернувшись к поднимающемуся Айка, отсалютовал тому мечом. — Герой, герой! — усмехнулся Рен, отбрасывая руку киборга, из которой шел легкий дымок. — Ты тоже молодец! — улыбнулся в ответ Кир. — А то! Только вот, надеюсь, больше нам такие не встретятся. А то его пушки я точно таскать не собираюсь. «А наши пришел полный кирдык». Я так и подумал. «Кстати, ты что-нибудь сделал, пока ковырялся в этом компе?» «Практически ничего». Рэн озадаченно потер переносицу. «Это информационный терминал, и у него нет выхода на центральный сервер. Однако, кое-что я узнал. Нужный мне терминал находится этажом ниже». — К тому же в системе какие-то серьезные неполадки. Скорее всего, по этой причине мы сейчас и не отбиваемся от оставшихся стражей. — Ясно. Но тогда чего же мы ждем? Они мчали со всех ног, быстро преодолели длинный коридор, практически без приключений, если, конечно, не считать, неизвестно откуда взявшиеся дроидов, которые толком и не могли развернуться в узком коридоре. Кир быстро достал их своим мечом, почти не замедляя бега. Больше препятствий не встречалось. Система, если и отслеживала их передвижение, то почему-то не предпринимала никаких действий или просто не могла из-за каких-то неполадок. За последнюю версию говорили безвольно опустившие стволы, потолочные турели, Ни неподвижные киберремонтники, столбами застывшие у снятых стенных панелей. Нужный Айко-терминал находился в небольшой комнатке, живо напомнившей Киру его собственной в академии. Правда, там не было такого толстого слоя пыли. Рен включил терминал и плюхнулся в стоящее рядом кресло, подняв облако пыли, заставившее его закашляться. Руки Айко... Точно заведенные замелькали по пиктограммам управления терминала, которые высветились на крышке стола. Кирилл замер у двери, судорожно сжимая рукоять меча и каждую секунду ожидая какой-либо гадости от системы. Однако все пошлось. Все? Она наша! Рен облегченно откинулся на спинку кресла, вызвав этим движением новое облако пыли и рассмеялся. — Уделал я ее. — У системы действительно серьезные проблемы, и ей пришлось обесточить семьдесят процентов автоматов. Так что, думаю, даже без нашего вмешательства она бы дня через два сдохла. — Это хорошо. — Связаться с Герой можешь? — Да в легкую. Айк пробежался пальцами по панели, и на экране появилось взволнованное лицо девушки. — Кирилл? В глазах девушки промелькнуло неприкрытое облегчение. «Что случилось? Как вы? Где остальные?» «Погоди, Герр!» — прервал подругу парень. «Отряд зачистки прибыл?» «Нет еще!» — мотнула головой девушка. «Будут часа через полтора». «Вечно возятся, когда не надо бургмлайка». «Перестань! Обошлось «А у ребят и так работа выше крыши!» «Благодари за это наших предков!» «Ага!» — Спасибо вам, наши прапрадедушки, а также прапрабабушки. — Не ярничай, — поморщился Кирилл. — Гер, значит, ситуация такая. Кирилл сидел на броне гепарда и задумчиво смотрел в сторону горизонта. Дождик кончился, и уже вовсю светило жаркое южное солнце, хотя редкие порывы холодного ветра все же заставляли сидящего рядом Майка недовольно поводить плечами. После того, как Рен установил контроль над центральным компьютером базы, Акир вызвал Геру, попросив ее отыскать какой-нибудь глайдер и прилететь на остров за девочкой, им пришлось вернуться к ученикам. Раненая девочка, облаченная в антонов без спала, а сам Соболев сидел рядом и бессовестно клевал носом. На полу перед камерой Валялся расплавленный диск дроида, а еще один бездвижно висел прямо у проделанного киром входа. Айка, решив не рисковать, отдал команду на полное отключение всех охранных систем базы. Кирилл толканул неподвижное тело машины, и оно плавно поплыло по воздуху. Вообще-то, по команде дроид должен был вернуться в свою ячейку, но этот почему-то не выполнил данный приказ и даже не отключил антигравы, хотя остальные свои системы обесточил. По словам Антона, девочка после уколов мамочки почувствовала себя лучше, но он боялся, что данное улучшение временно, а поэтому следовало торопиться. К сожалению, прямо у базы мест для приземления не было, как и не было времени его очищать, так как на это мог уйти не один час». Можно было, конечно, добраться до той прогалины, где их захватили, но Айка предложил другое. В результате был активирован один из гепардов, с помощью которого они быстро добрались до берега океана. «Интересно, а где Андрей с девочками?» Кир покосился на Рену и пожал плечами. «Отправим Антона с ребятами и пойдем на поиски». «Ага, -а. а все же хорошо здесь». Айка растянулся на броне, положив руки под голову. — Город напроситься в отряд зачистки, да и зависнуть тут на недельку. — Ага, Андрей тебе зависнет, Из нарядов не вылезешь. — Это да! — Рен вздохнул. Переносной терминал связи, который он раздобыл на базе, коротко тренькнул. Рен, резкосев, активировал прием. — Рен? Кир? Я уже на подходе. Минут через десять буду у вас. Изображение Геры дрогнуло и побежало волнами, но через секунду вновь стабилизировалось. — Принято! — улыбнулся Кирилл. — Гер, мы на берегу. Проскочи вдоль берега, не пропустишь. — Хорошо, милый! — улыбнулась в ответ девушка и отключила связь. — Вот старье работает! Рын ласково похлопал по серой коробке терминала. — Вещь! Ага, только функцию этой вещи в десять раз меньше, чем у наших запястников, а размер в сто раз больше. И вообще, почему бы и не взять один из запястников ребят? Из-за блокирующего поля вздохнул Айка. Его я так и не смог до конца отключить. А эта штуковина, хоть и старая, но достаточно мощная. Ясно. Терминал вновь пискнул. Айка, непонимающе посмотрел на него и, пожав плечами, ткнул в кнопку приема. С развернувшегося экрана на друзей смотрела незнакомая беловолосая девушка, облаченная в тяжелый скафандр, шлем которого держала на сгибе руки. «Старший литерант Эрнест Гарвард, ЗЭТА-12, подразделение зачистки. Кирилл Градов, отделение Омега-34-17, пилот». Девушка кивнула. «Обстановка». «База взята под контроль, опасности нет, гражданские подготовлены к эвакуации, есть один раненый, двое нулевых. Среди команды? Нет, пилот и учитель. Тела не обнаружены, однако, по словам учеников, понятно. Девушка на мгновение исчезла с экрана, но через минуту появилась вновь. Извините, получили данные сканирования острова. Кто производил отключение систем?» Я? — махнул рукой Айка. — Рен Айка, специалист по электронике. Применен набор кодов Z-37. Отключены все охранные системы. Центральный сервер переведен в режим гибернации. — Хорошо. — Однако вы ошиблись. На данном объекте задействована не система тень, а система туман. — Черт! — Айка вскочил. — Что случилось? Кир встревоженно посмотрел на друга который резко оборвал связь с группой зачистки и принялся вызывать Геру. «Что-что? Это не тень, это туман. Гера, ответь! Гера, черт тебя дери!» Рен раздраженно стукнул по терминалу. «Да что случилось?» «У тумана система внешней обороны завязана на отдельный сервер и...» «Ребята?» С развернувшегося экрана на взволнованных друзей вопросительным взглядом смотрела Гера. «Ну, слава богу, Гера, давай!» Огненная вспышка расцвела над океаном, а через секунду до замерзших друзей донесся отголосок взрыва. «Гера!» Кир несколько мгновений неверящим взглядом смотрел в пустое небо, затем спрыгнул на землю и, подбежав к воде, рухнул на колени. Кулаки, бессильный злобе, впечатались в мокрый песок. Набежавшая волна окатила его своими слезами. — Гера! — прошептал он. — Гера! — Надление смирно! Робот отодвинул рызак от плиты и, откатившись в сторону, замер. Флаг под звуки музыки медленно пополз вниз и, остановившись на середине флагштока, вяло затрепетал под струями налетающего ветерка. Над головами с ревом Пронеслась стройка гладиусов и резко ушла в небесную высь. Командор Майер, облаченный в парадную форму, подошел к Андрею, передав ему берет и значок девушки. Тот, в свою очередь, должен был доставить эти вещи в интернат, где Гера появилась на свет. «Вот и все!» Кирилл, не отрываясь, смотрел на надпись, горящую на темной поверхности камня. «Вот и все!» В голове и груди было пусто, слез не было, как и слов. Пустота? Пустота заполняла его, звенела в душе пустота. Но он не заметил, как мемориал опустел, и лишь его друзья оставались стоять рядом, с тревогой смотря на замершего в неподвижности товарища. Дождь налетел неожиданно, ударив по порывами ветра и зашумев листьями деревьев. Кирилл поднял голову и посмотрел в нахмурившееся небо. Дода текла по его лицу. Точно дождь плакал вместо него. — Гера, — прошептал он, — ты всегда поддерживала меня. Всегда хотела, чтобы я исполнил свою мечту. И я сделаю это. Спасибо тебе и прощай. Он надел форменную кепку и, резко повернувшись, Пошел к выходу из «Мемориала».